Эпилог. Восемь лет спустя. «Мне это не нравится», — переживая, сказала я Эвану. «Ей всего лишь 19 Это слишком ранний брак, и вообще я не готова отдать ему свою дочь». С другой стороны, Густав Ранье был идеальным кандидатом в мужья Аурики и не вызывал ни у кого нареканий. Он искренне и преданно ее любил. Подозреваю с того самого дня, когда мы очутились в старом доме Ранье в Берганоте. Отдал ей сердце, а Урика подарила ему свое. И все эти годы сладкая парочка была неразлучной. Наконец Густав сделал предложение, и королева ответила ему согласием. Мне оставалось лишь смириться, ну и еще немного возмущаться, но исключительно в пределах собственной семьи и в своем доме. Потому что Эвана, как и остальных советников, Густав Ранье в качестве короля-регента на тумбре и мужа нашей старшей дочери мы считали Аурику именно такой полнял, устраивал. К тому же, он последние годы старательно готовил Густава на роль короля, и тот ответственно следовал его советам. Вообще-то ты тоже вышла за меня в девятнадцать», напомнил мне муж после чего поцеловал меня на глазах у наших детей. Уже собранных и готовых отправляться в храм всех богов на церемонию венчания, а потом во дворец на пышное торжество по случаю королевской свадьбы. Глаз было много, целых 4 пары хитрющих, непоседливых и шкодливых до невозможности. «Вышла», — согласилась я с Эваном, «и сразу же стала сосудом для твоих младенцев». Через год после свадьбы родился наш первенец. Затем еще через год появились на свет близнецы. Четвертому нашему сыну было уже три годика. Эван несколько раз намекал, что нам не стоит останавливаться на достигнутом. «Быть может, на этот раз выйдет дочка». «У нас с тобой хорошо получается», — с довольным видом заявил он. И дети в один голос подтвердили, что очень хорошо. И даже младший подтвердил, хотя не до конца понимал, что это означало. Затем Эван поцеловал меня еще раз, на ухо заявив, что этой ночью мы попробуем решить вопрос с дочкой, после чего мы отправились к выходу из особняка, расположенного неподалеку от малого дворца, в сопровождении всех наших собак. «Даже не думайте, эти животные останутся дома», — строгим голосом заявила я детям. аурика подарила нам четырех щенят от Туви и Туведы по случаю рождения каждого из сыновей. И теперь непоседливые собачки велись у наших ног, собираясь отправиться с нами в дорогу. При этом меня не оставляло ощущение, что скоро и детей, и собак будет на одного больше. А интуиция редко меня подводила». Ну что же, жизнь в этом мире сначала показалась мне не такой уж и сказочной, но после того, как мы одолели Бродиков, она вошла в прекрасную размеренную колею. Сожалела ли я о том, что оставила в своем мире? О старой работе, неиспользованном абонементе в бассейн и кактусах, способных прожить без поливки несколько лет? Признаться, ни разу. Потому что оказалась бесконечно счастлива в этом, к у меня был верный и страстный муж. Немного средневековый варвар, но одновременно рыцарь, и я любила его таким, какой он есть. Ещё у меня была непоседливая дочь-королева, а вскоре появилось четверо сорванцов, сделавших мою жизнь куда более увлекательной. Но занимали меня и государственные заботы. Я курировала школы и больницы, последние вместе с Питером Кроули. Иногда совала свой нос в государственные дела, давая по старой памяти советы Эвану либо Захарию Расселу. Ну что же, отчим стал одним из главных советников при новом регенте. И после небольших трений между нами он проникся. Сложно сказать, кем именно считал меня Захарий рассол, но отчим стал прислушиваться к моему мнению и даже спрашивал о том, что я думаю в особо каверзных вопросах. За восемь лет последовавших после свержения Бродиков, я несколько раз прибегала к дару справедливости. Во многих сферах дела на Тумбрии стали идти значительно лучше прежнего, и я не собиралась приписывать себе особые заслуги. Серьезным толчком к изменениям стало правильное руководство, Совет Семерых, стоявший у руля королевства, а также заключенный не только торговый, но и военный союз с Арагосом. Это избавило нас от такой заразы, как война, На вздохнула спокойнее, поднялась с колен, отряхнулась и засияла в лучах теплого солнца этого мира. Впереди нас ждали долгие десятилетия благополучия и процветания. Я это знала. Интуиция меня никогда не обманывала. Генри Картрейс женился на Аманде Фрейзер, и пара ждала третьего ребенка. Мы с Амандой подружились. Лизет Рассел, решив, что не могу постоянно выносить подобную глупость рядом с собой, я свела с молодым и перспективным послом. Тот не на шутку увлекся моей сводной сестрой, после чего быстро на ней женился, и мы отправили их в Альмарен, где они пребывали по сей день. Лизет несколько раз приезжала в Натумбрию, показывала отцу и мне своих дочерей и выглядела совершенно счастливой. У нее тоже все складывалось наилучшим образом, но вдали от меня. «Кажется, мы опаздываем. Дети уже в карете», — сказала я ивану потому что мы с ним немного задержались. Сначала решали вопрос с собаками, затем я впала в задумчивость, а муж держал меня в объятиях и смотрел. Привычно, с любовью и затаенной гордостью. «Надеюсь, они ее не сожгут и не разберут по частям, пока мы доедем до места», — добавила я. «Ну что же, тогда заведем еще детей!» Усмехнулся муж, но я знала, что в его шутке есть доля шутки. Хотя так, как он меня поцеловал, означало, что он не прочь завести. И я поцеловала его в ответ. «Заведем, так заведем!» Сказала ему. Конец книги читала Ольга Дианова.